Глава 19. Утро было невероятным. Петухи так голосили, что Лена довольно улыбалась, поглядывая в окно. Светло и так чудесно. А птицы как щебетали. Она не могла наслушаться. Чудесное пробуждение, когда на сердце легко и спокойно. Алексеева посмотрела на спящую сестрёнку, свернувшуюся калачиком, и поцеловала. С удовольствием отмечая, как она улыбнулась во сне. Поправила одеяло и поднялась. Соседняя кровать была пуста. Как всегда, Оксана уже убежала. Второй день здесь, но, проснувшись, Елена наблюдала одну и ту же картину. Юла уже убежала. Алексеева удивлялась девушке. Всегда в движении, что-то делала, придумывала. Никогда не стояла на месте. Потянувшись за одеждой, Лена оделась и вышла, отправляясь к умывальнику в кочегарке. Умывшись и почистив зубы, она поспешила в кухню, наблюдая чудесную картину. Оксана, облачённая в шортике и белую футболку, разбивает яйца, взбивая венчиком. «Блины», — предположила Лена, обдумывая, чем может помочь. «Ага, у меня папа и братья очень любили. Поэтому рано утром поднималась и готовила что-нибудь вкусное. Они у меня жуткие любители домашней кухни. А мама?» Умерла, я ещё малышкой была. Поэтому вместо того, чтобы шить и играть в куклы... Таскалась с братьями, пытаясь быть нужной. Я даже умею ремонтировать машины, велики и мотоциклы. Если уволят, пойду в мастерскую». «Правда?» «Нет, с юмором у меня так себе поганенько. Когда лишь мужчина в семье, он становится очень плоским. Кстати, я знаю, что ты очень вкусно готовишь». «Откуда?» «От Светика», — она с таким восторгом рассказывала. «И у меня слюнки бежали». «Как ты?» Смогла подружиться. Животные. Она трепетно к ним относится. Но в доме... Ага, знаю. Я показала ей своего пушистика. Невероятный кот. Его даже мой отец и любит и братья. А они ещё те буки. Котища. Правда, отожиравшийся но он от этого лишь милее. Лена задумалась, облизнула губы и задала вопрос, волнующий с того момента, когда сестрёнка поделилась. А когда случилось... «Сумахин облил кипятком?» «Да, тварь. Специально сделал. Но запись на плёнке удалили до того, как я залезла её вытащить. Не знаю, кто додумался. Не доказать. Меня так и подмывало подкинуть змею в его комнату. Но это палевно. Пришлось изгаляться. Бывают же такие». Малышка очень плакала. На глазах появились слёзы. Лена не знала, что сказать. Когда Света показала, то просто была в шоке от жестокости отчима и смелости сестры. Выдержать такое. Я купила всё необходимое, мазала. Приходил врач, но ничего нового не посоветовал. Когда всё закончится, я попробую. Только потом. Ей сейчас очень тяжело. «Я понимаю», — с грустью сказала Лена, тут же спрашивая. «Чем тебе помочь?» «Думаю, блинами не накормишь мужчин. Давай кашу». «Омлет лучше. Егоров не ест кашу». «А я не знаю, что ест Багиров и...» Она почесала нос, так и не убирая муку, отчего смотрелась невероятно милой. «Не хочу знать. Мои братья ели. Они вообще всё ели, особенно когда я училась. А если оставляли полные тарелки, тогда я не готовила неделю. Отец часто был в командировках, а с няньками нам не везло. Не хотели с дикарями оставаться. Так что вот». «А Максимов твой начальник?» «Это мой кошмар, а не начальник», — буркнула она и тут же поменялась в лице, слащаво улыбнулась, посматривая в сторону прохода, где стоял Багиров. Мужчина прошёл вперёд и проговорил. «Вода есть?» «Колодец рядом и ведро перед тобой», — буркнула девушка, отворачиваясь, возвращаясь к делу, ругая себя за характер. Тяжело ей было держать эмоции, поэтому в основном шла на задание, где играла себя. В этот раз пришлось сложно. Не любила она таких тунеядцев. У неё создавалось чёткое впечатление, что вне работы Багиров ничего не умеет. И пальцем не пошевелить для удобства. Даже для своего. Такое ощущение, что ему плевать на всё. Только работа, остальное запрещено. Даже разговаривать. С первой секунды поставил в известность, что от неё требуется одно — молча сидеть, если не хочет вылететь из машины и с работы. Вот и молчала. Мужчина смерил её тяжёлым взглядом, словно она надоедливый зверёк, и молча подошёл к пустому ведру и бачку, где на дне была вода, и спросил. «Где он?» Оксана нахмурилась, выпячивая губы трубочкой. «Дождя не хотелось, а то мало ли, раз Максимов ведро взял в руки, но всё же, пусть пройдётся, а то будет тут торчать над душой, как коршун. За сараем, только там не шугай никого. Как-никак тут добрые старички шастают». Мужчина некоторое время смотрел, точнее, убивал взглядом, а потом взял два ведра и пошёл. Только он исчез за дверью, Лена с улыбкой проговорила. «У вас взаимная симпатия». «Да какая симпатия? Он молчит только с ангелочками и даже не рявкнет. А я совершенно противоположное существо. Поэтому он только и делает, что ругает и ворчит. Как будто я ему подушка для плохого настроения». «Доброе утро». С восторгом воскликнула появившаяся Светлана, улыбаясь, приближаясь к сестре, целуя в щёку. «Чем помочь?» «Ух, сколько помощников!» «Давайте так. Ты — омлет, а Светик — начинку для блинов. Творог я у бабульки купила. Пока всех обошла, чтобы найти, где есть лишнее. И ещё люди тут опасливые, пока не скажешь, что здесь соплюшкой бегала и воровала малину с братьями. Все на дверь показывали. Вот так». Сёстры засмеялись, представляя, как девушка ранним утром активно знакомилась со всеми. Света обняла Лену за талию и довольно сказала. «Блинов столько лет не ела». А Лена закусила губу, сожалея, что у них была такая жизнь. Но теперь всё будет иначе. Она слегка нажала на кончик носа девушки и счастливо пообещала. «Теперь каждое утро будем творить что-нибудь вкусненькое, согласна?» Нежная красавица закрыла глаза от счастья и кивнула, тут же с предвкушением спрашивая «Что мне делать?». Елена поливала цветы, наблюдая, как Егоров с Багировым чинят забор. «Слушай, а твой городской, да?» Смутившись, Алексеева поставила лейку на землю. «Твой было необычно слышать и так приятно». Вспоминая их общение с Дмитрием за два дня, она задумалась. «Как всё сложно». Мужчина был рядом, постоянно наблюдал, но не подходил, бросая лишь взгляды в её сторону. Голодные, жаркие, нежные. Елена хотела подойти, но что-то останавливало. Страх чего-то нового, вероятно. Заострив внимание на мужчине с обнажённым торсом, Елена задумалась. Странно, но ей нравилось, что Егоров рядом, что они здесь, и на мгновение захотелось, чтобы так и оставалось. Словно почувствовав Егоров неожиданно повернулся. Он на краткое мгновение задержал внимание на Максиме, продолжающем вбивать колу в землю, а потом вернул внимание к ней, будто пытаясь взглядом что-то сказать. "Почему так решила?" хрипло спросила Алексеева, продолжая смотреть, и, не выдержав, смущённо улыбнулась, от чего мужчина застопорился. "Ну как, видно?" смотрит и повторяет за Максимом, спрашивает. «Мне показалось, они знают друг друга давно». «И мне, и он не мой», — скромно ответила Елена, вновь хватая лейку, чувствуя, что мужчина продолжает за ней наблюдать. «Ага, как же. Не забывай, у меня два брата. Притом такие бабники, что ни словом сказать, ни пером написать. Просто капец. Ни одной смазливой мордочки не пропускают. Я чего только не видела, когда они начинали обольщать». Но вот когда были конкретно увлечены, особенно старшие, то сразу понимала, что всё, другие красотки теперь отдыхают. Так что неспроста вы постоянно переглядываетесь. Они меня стесняются. Загадочно ответила Света, поднявшись с грядки, где после прополки не оставила ни одной лишней травинки. Оглядевшись, понимая, что всё прошла, она счастливо улыбнулась и поспешила к клумбе. Вчера Оксана показала ей, как ухаживать за грядками. убирать территорию, заботиться о деревьях и кустарниках. И уже с утра она добровольно побежала в сад, чтобы занять себя интересным делом. Ей очень нравилось. Елена замялась, не ожидая услышать от сестры такого признания, и тихо проговорила. «Совсем нет». «Ага, даже Света поняла», — усмехнулась Оксана, отмечая, что закончили на этом участке. «Ладно, пошли в тот двор. И ещё меню обсудим. Завтра день рождения Светика». «Нужно что-нибудь вкусненькое придумать». Да, с восторгом поддержала Лена, начиная обдумывать, что можно приготовить, чтобы отправить Егорова в ближайший магазин. Конечно, на деликатесы рассчитывать не стоило, но основные продукты всегда должны быть на полках. Девушки пришли в маленький дворик со стороны улицы, как вдруг увидели чёрный дым, поднимающийся от дома соседнего двора, находящегося чуть в стороне. Когда запах Гарри ударил в нос, уже не было сомнений, что что-то горит. Оксана вскрикнула и схватилась за голову, выдыхая. «У бабы Шуры сарай горит». Она только сделала шаг к забору, чтобы перепрыгнуть, но, уловив, как Лена поспешила за ней, крикнула. «Стой на месте, так не пойдёт. Я скажу Багирову, и только тогда пойдём. Нужно помочь соседям», — сказала и рванула на задний двор со словами. «Никуда не уходите». Чувствуя тревогу, Лена повернулась к Свете и выдохнула. «Света, никуда не уходи. Дождись их, а я... Посмотрю, может, там кому-то нужно оказать первую помощь». Девушка вцепилась в неё и прошептала. «Ты больше не боишься лечить?» «Я не знаю», — выдохнула Лена, не понимая, почему больше не испытывает тревоги. Вероятно, переживала, что из-за её бездействия кто-то может пострадать. Со всех сторон стали сбегаться люди ко двору, чтобы помочь. «Где они? Так долго. Я, наверное, побегу первая, там много людей». С волнением говорила Лена, не понимая, что их могло задержать. «Нет», — Света вцепилась в руку сестры. Оксана сказала не ходить. «Ты останься, они уже бегут, я знаю». Выдохнула Лена и, слыша ужасный крик, сделала шаг вперёд, желая помочь. Она была уверена, что есть пострадавшие. «Не ходи!» — закричала Света, но сестра не слушала, концентрируя внимание на женщине, поглядывающейся, скулящей и причитающей. Не зная, что делать, как быть, чувствуя надвигающуюся беду, Елена откинула руку сестры и показала рукой на двух мужчин, придерживающих седого старика в чёрном балахоне. Понимая, что ждать уже нельзя, девушка всхлипнула и бросилась вперёд, громко выкрикивая. «Стой здесь! Никуда не уходи! Там нужна моя помощь!» «Лена!» — в панике закричала Светлана, но девушка уже бежала к соседнему дому. Света обхватила себя за плечи и заплакала, ощущая ледяной ужас. Её затрясло, что-то подсказывало, что сестре грозит опасность.